Он сопроводил меня из узкой прихожей в маленькую кухню, плюхнулся на табурет и, зевая, поскреб небритый подбородок. Совершенно невзрачный мужчина лет тридцати-тридцати пяти, в белой майке и бывших когда-то синими спортивных трениках, пузырящихся на коленках. Крестика на шее нет, татуировка МФ навсегда с кривым Андреевским флагом. Две металлические коронки во рту. И как только таких типов женщины любят? А главное, за что? И почему так результативно? — Ну, чего вас там в вашей налоговой? — буркнул он, кивком, указав мне на вторую табуретку. Предупреждаю квитанции у жены, а жена с детьми у тещи. Приедет только завтра. Господи, один выходной хотел провести спокойно, и нате вам. Я... Не из налоговой. — Не понял. — Все гораздо более неприятно, Константин Петрович. Я откашлялся, на мгновение прикрыл глаза, сконцентрировался и принял свой истинный облик. — Требещи, смертный, ибо пробил час, и я пришел забрать твою бессмертную душу. Хозяин придушенно пискнул, попытавшись вжаться спиной в стену, Редкие волосы на голове дружно стали дыбом, а в голубых квадратных глазах застыл неподдельный ужас. «Хорошо пугается, мужик, уважаю!» «У-у! Вы... вы-у-у!» Я сидел перед ним, совершенно обнаженный, с буграми тренированных мышц, под бледно-зеленой кожей, впечатляющими когтями, пронзительным взглядом позеживался.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 Перешла жертва на непереносимую смесь визга и нервного хрипа. Нет, не предсмертного. В таких делах я разбираюсь. Моё имя Абифаздон, смертный. В прошлом году ты предложил свою душу в обмен на велосипед для младшего сына. Твой зов был услышан. Я-я-я У нормоляющий покосился на шкафчик над холодильником, получив мой снисходительный кивок, вскочил с места, выудил непочатую бутылку дринного виски и свернул её крышку. Наверняка подарок коллег из серии "На тебе, у боже, что нам не гоже". Мужик сделал долгий глоток прямо из горла, едва не задохнулся и уставился на меня кристально трезвыми глазами. Парадокс, не находите? «Вспомнил? Нет? Вспоминай. 22 августа. Вечер. Ты с друзьями и любовницей Катей сидел в уличном кафе на набережной. Вышел в туалет и нашел в кабинке на полу кошелек с пятнадцатью тысячами рублей. Этого как раз должно было хватить на велосипед. Да, но... Но ты их тут же пропил, лишениц». «Нам пришлось подкидывать тебе необходимую сумму ровно шесть раз, пока ты не сдержал обещания, данные ребенку. Срок вышел. Пора платить по счетам». Он дернулся и кнул, приложился к виске еще раз и вдруг спросил. «А чем докажете? Где договор? Договора-то у вас нет. Ничего я не подписывал, а значит... ЦИЦ! Чего?» Я зако, не знаю. Если нет договора, то нет и циц, смертный, рыкнул я для Остраски, изрыгая между зубов оранжевое пламя. Хозяин дома снова влип в стену, но бутылку из рук не выпустил. Тоже мне нашёл священный грааль. Ага. Слово высказанное есть озвученная мыслеформа, отпущенная на энергетическом уровне в информационное поле земли, не заморачиваясь с более тонкими материями, пояснил я. Короче, хотел получил. Факт подтверждён и нотариально заверенного договора не требует. Можешь глотнуть ещё раз и в путь. При исподне ждёт последнее желание. — Чтобы ты ушел и никогда не возвращался. Неумно. Я-то уйду, не проблема, но через три минуты за тобой явится другой демон. Менее вежливый и обходительный, а последнего желания уже не будет. Мужик выпил еще раз и задумчиво протянул бутылку мне. Я автоматически взял. О, Люциферова отрыжка, какая дрянь! И как только этот... Прокисший скипидар с запахом горелой резины могут пить нормальные люди. У меня и то полглотки огнём обожгло. Что мне делать, посоветуйте? жалобно вздохнул он. Я пожал плечами. Да в общем-то уже ничего, раньше надо было думать. У меня жена, дети, родители ещё живы, мне нельзя так вот просто взять и ещё две любовницы. напомнил я. Катя с работы и Лида проводница, кстати. Лида беременна. Шесть недель. Вот видите. Еще более печально вздохнул он. Четверо крошек останутся сиротами. Пятеро. Снова поправил я. Помнишь, три года назад Ирину в Адлере? Что? И у нее? Девочка, очень на тебя похоже. Она мне ничего не писала. Выпьем. чуть-чуть. Я на работе. Неблагодарный она у вас. Привык. На этот раз виски пошло заметно легче. Константин Петрович достал нарезку колбасы и приличные стопки. Не такой уж он и сволочной мужик, если подумать. Я встречал куда хуже. А если, ну только предположим, что я могу что-то для вас сделать. Вот лично для вас. Не знаю даже что, но отпустите. Тебе нечего мне предложить, смертный. Дороже души у вас людей ничего нет, а я выбиваю души из злостных неплательщиков. Да, но в смысле я понимаю, не деньги, естественно. Может, какая-то информация, помощь, совет, в чём? Ты "И умеешь ты -то только детей трогать", хмыкнул было я и осёкся. Сам не зная, этот тип коснулся моего самого больного места. У нас со зрелой детей нет. "По вашим глазам я вижу, что вы точно хотите о чём-то меня спросить", с надеждой вскинулся он. Я замер со стопкой в руке. Чёрт бы с ним, почему нет? В конце концов он всё равно попадёт в нашу контору. А мы с женой может быть ладно, сумеешь внятно ответить на один вопрос, дам отсрочку на 1 год. Тогда лучше на 100 вопросов. Не зарывайся, ясно. Весь во внимании. Как вы делаете детей? Как мы? Что? По-видимому, он не поверил собственным ушам. Я вскинул руки и попытался объяснить. «Человек, у тебя четверо детей, а будет пятеро. У нас с женой ни одного. Демоны размножаются не так, как люди, но когда более чем за четыре тысячи лет нет результата, поневоле начнешь хвататься за каждую соломинку. И предупреждаю, попробуешь еще так улыбнуться, я вобью эту поганую хмылочку одним пинком тебе в глотку так... то не запломбированные зубы вылетят через задницу и застрянут в табуретке не вытягиваемые ни одними клещами понял понял не надо лишних движений мужик наполнил стопки приподнял и провозгласил ну за камасутру читали более чем участвовал в составлении я выпилил уточнил другие предложения есть У врача обследовались. Какие врачи у демонов? Ещё по чуть-чуть. Почему нет? В конце концов, лично на меня алкоголь не действует, а у него и без того печень увеличенная. По-любому наш клиент. Разговор получился долгим. Виски кончилось быстрее. Кое-что я предпочёл записать. Мало ли